С этой целью, по поручению Дегаева, Стародворский купил два лома в лавке на Невском, вблизи квартиры Дегаева, и там же попросил обрезать их, так как они были слишком длинны. Стародворский привез их в дом по Большой Садовой улице, а позднее доставил на квартиру Дегаева. Стародворский показал, что первое покушение на Судейкина готовилось таким образом – Перед тем, как пригласить к себе на квартиру Судейкина, Дегаев разместил Стародворского в спальне, а Коношевича в коридоре. Сам же Дегаев в ожидании подполковника находился в ватерклазете, где через окно мог наблюдать его приход. Однако к назначенному времени Судейкин не прибыл, и это сильно встревожило Дигаева. В это время в прихожей раздался звонок, и все поспешно заняли свои места. Дегаев через окно ватер увидел, что звонит дворник дома, а Георгия Парфировича возле двери квартиры не было. Дегаев сказал об этом Стародворскому иконошевичу, которые вслед за этим услышали шаги на лестнице и голос мужчины. Это был Судейкин, который спрашивал дворника, дома ли Яблонский Дегаев. Стародворский предложил Дигаеву открыть дверь и пригласить в квартиру Судейкина. Дигаев, как описывал Стародворский, был в это время бледен. У него тряслись руки, он медлил. В результате этого промедления Георгий Парфирович ушел. Вторая попытка убить Судейкина была назначена через дней 7-8. Теперь террористы решили применить револьвер. Полагаю, что выстрелов из квартиры не будет слышно. Но тогда Георгий Порфирьевич в назначенное время не приехал. В промежутке между второй и третьей попыткой убийства судейкина Дигаев предложил своим сообщникам новый вариант покушения. По этому варианту Стародворский должен был выстрелить подполковнику в левую руку во время прогулки с Дегаевым в паркере. Во время лечения Судейкина предполагалось убить министра внутренних дел графа Толстого. Покушение это намечалось совершить 19 декабря, но вскоре Дигаев отказался от этого плана. Тогда было решено реализовать прежний план покушения на Судейкина в квартире Дигаева, согласно которому преступление и совершилось». Из показаний Стародворского убийства Судейкина происходило таким образом. 16 декабря утром Дегаев пригласил Георгия Порфирьевича на экстренную встречу на конспиративную квартиру в 4 часа дня. Незадолго до убийства Дегаев отправил Суворова к Судейкину, зная о том, что того уже нет на службе. По плану убийства Дегаев должен был выстрелить из револьвера в спину подполковника тогда, когда тот войдет из прихожей в гостиную. Чтобы Судейкин не смог скрыться и в случае других непредвиденных обстоятельств, Стародворский должен был зайти в гостиную из спальни и перекрыть ему путь возможного отступления. Канашевич должен был находиться на кухне и прийти на помощь через прихожую, предотвратив возможное отступление судейки. На словом, ловушку ему обеспечили. Казалось, все было продумано убийцами до конца. До звонка в дверь преступники сидели в спальне. Все пребывали в напряженном состоянии. Особенно волновался Дегаев – Стародворский не сказал на дознании и следствии, что кроме участия в убийстве Судейкина, ему нужно было выполнить еще одну миссию, о которой станет известно позднее. Ликвидировать самого Дегаева в случае его уклонения от задуманного плана. Когда в прихожей раздался звонок, а это звонил Судейкин, Стародворский и Коношевич заняли свои места. Дегаев Взяв себя в руки, подавил дрожь во всем теле, коснулся рукой револьвера, спрятанного за пояс брюк, и пошел открывать дверь. Через некоторое время Стародворский, находясь в спальне, услышал выстрел в гостиной. Это стрелял Дегаев. Немного выждав, он, не видя появления Судейкина в спальне, прошел в гостиную и заметил стоящим,